Голова 945. Даю тебе последний шанс. Время для атаки было подобрано идеально. Перед самым началом перемещения, когда избранные окажутся максимально расслабленными, к тому же семеро нападавших оказались весьма сильными практиками. По силе они лишь немного уступали избранным уровня девушки с колокольчиком. По какой-то причине они всё это время держались тише воды ниже травы. Во время первого испытания все семеро купили билет на корабль, Однако, насколько Ван Була мог судить, они и сами могли спокойно пересечь Чёрное море. Тем не менее, они всё это время старались не привлекать к себе внимания, поэтому нападение и получилось столь неожиданным. Правда, не только они могли похвастаться острым умом, избранные с призрачными кристаллами тоже были не лыком шиты. Пусть семеро нападавших и избрали свою цель у слабейших из них. Однако наиболее слабые практики, прекрасно понимая уязвимость своего положения, сохраняли, пожалуй, наибольшую бдительность. Шесть реда практиков среагировали моментально и без колебаний высвободили всю силу культивации. Похожим образом поступил Иван Боуле. Заговорщики атаковали сразу после снятия им печати, когда Избранный отвлеклись на начавшее перемещение. Не стоит забывать и про помощь девушки с колокольчиком. Нападение было идеально спланировано. В такой ситуации даже интеллигентные практики, другие могучие Избранные оказались в опасности, но не Иван Боуле. Он специально прикидывался слабым. Та мощ же перемещающая сила практически на него не влияла. Раньше он постарался учесть все возможности сценария развития событий, поэтому был готов ко всему, но самое главное он был уверен в себе. Если остальные могли не попасть на следующий этап, он точно мог пробиться туда. Поскольку бумажный человек вряд ли допустит, чтобы его одолели в бою. Ван Боуле одарил приближающегося практика кровожадным взглядом. После приезда сюда я ещё никого не убил, ты поэтому решил, что я лёгкая добыча. Проревел Ван Бууле. Возникшее око кошмара повернулось не к нападавшему, а к девушке с колокольчиком позади. В следующий миг оно открылось, девушку тут же оплели невидимые путы. Она как следует подготовилась, но всё равно пола жертвой магии глаза. Ван Бууле тут же заковал себя в императорские латы, и словно гигантская волна обрушился на одного из семи нападавших. Парень не был красавчиком, скорее наоборот. Его аура ощущалась какой-то приглушённой, да и лицо ничего не выражало. Но тут он поменялся в лице. Молниеносная атака Ван Буэлэ напоминала удар древнего и опасного зверя. От слабого практика, коим он прикидывался всё это время, не осталось и следа. У его нападавшего закудела голова, от лица отлила кровь, когда Ван Буэлэ влетел в него на полном ходу. Могло показаться, будто бой шёл крайне медленно, хотя на самом деле всё произошло за считанные секунды. Из горла юноши вырвался душераздирающий вопль, который почти сразу прервал кровавый кашель. Но он хотел сбежать, но Ван Боло не собирался его отпускать, рассыпавшись клубами тумана, он быстро нагнал его. Несколько предд тумана сгустились в палец, которым он ткнул ему в центр лба. Парня всего вздрисло, выпученные глаза потускнели. Стоило Ван Боло взмахнуть рукой, как его голова взорвалась, оттила и обратилась в пепел. Остался только крохотный огонек в по форме похожа на колокольчик. Это была не божественная душа, а какой-то паразит, который попытался сбежать к девушке с колокольчиком. «Ха?» Прищурившись, Ван Буэлэ поймал огонёк и силой сжал пальцы. Колокольчик с треском разбился. «Седало!» – угрожающе прошипела девушка с колокольчиком. «Твой слуга?» Ван Буэлэ обернулся и холодно смерил девушку взглядом. В её глазах вспыхнула жажда убийства. Нана уже хотела что-то сказать, но тут её окружил ударявший из прядзочного кристалла свет. Это произошло не только с кристаллом девушки с колокольчиком, а остальные тоже окутали свечением своих владельцев. Хоть слуга девушки с колокольчиком не смог ударить Ван Боуле, трое всё же преуспели. Избранные, лишившиеся кристаллов, в отчаянии закричали. К сожалению, они могли лишь бессильно наблюдать, как похитителя окутывает свет. Это же произошло и с Ван Боуле, из его руки ударил яркий свет. А потом призрачный кристалл самостоятельно взлетел в воздух, наложенная на него печать была мгновенно стёрта. Сразу после этого Ван Бола накрыло свечение. Ван Бола моркнул, похоже, он кое-что упустил. В следующую секунду до него дошло. Он сразу заметил, как избранные вокруг стали странно на него коситься. Ох. Ван Бола хотелось схватиться за голову. Он снял печать со всех кристаллов, но совсем забыл о своём. Упрямый парень и нападение девушки с колокольчиком отвлекли его. В суматохе он совсем забыл о печати на своём кристалле. Он-то знал, что печать ничего не решала. Ван Буэлэ попытался как-то это скрыть, но времени было слишком мало. Тридцать человек в свече не вздуманились, когда перемещающая сила достигла пика. Сообразив, что он сел в просаг, Ван Буэлэ про себя вздохнул. «Ничего страшного, я ведь не стал исключать того, что переместиться можно и с печатью». Небо и Земля на мгновение поменялись местами, а потом 30 человек исчезли. В следующий миг группа избранных оказалась в новом мире. Здесь всё было не так, как на иллюзорной планете. Они увидели величественную реку, урубиновые змеёй, уходящие до самого горизонта. Только в ней текла не вода, а раскалённая лава. От такого жара казалось, будто весь мир находился в кривом зеркале, настолько сильно искривлялся воздух. Вдоль змеящейся реки выселись 10 огромных гор, Хотя единственное, что по-настоящему роднило их с привычными всем горами, был камень. 10 громадин тоже были сделаны из камня, правда, по форме напоминали огромные плавильни. На вершине каждой плавильни парило что-то продолговатое. Они были довольно размытыми, но даже так в них угадывались чертания барабанных палочек. Они очень медленно проявлялись, словно обретая материальную оболочку. Не пройдёт много времени, прежде чем они станут реальными. Вот и водные палочки. понял Иван Боле. Не только он узнал их. Другие избранные тоже слегка поменялись в лице. Очевидно, в древних хрониках их семьи и сект подробно описывался внешний вид путеводной палочки. После этой испытания отличалась от всех остальных. Задача последнего этапа оставалась неизменной заполучить путеводную палочку. Как и в прошлый раз, мир затопил раскатистый голос. Вас ожидает последнее испытание. Из 30 избранных только 10 удастся заполучить путеводную палочку. После отдыха эти 10 человек ударят ими в небесные барабаны в день жертвоприношения небу империи Звёздапада. Испытание начинается. От тяжести этого раскатистого голоса весь мир задрожал. Его эхо ещё какое-то время гуляло в небе. Избранные набрали в грудь побольше воздуха. Настал день, которого они так долго ждали. Осталось только победить и получить особые планеты, а значит, переступить на новую ступень культивации. Желанная цель была совсем близка. С путеводной палочкой им будет только дан шанс, какая планета придёт на зов, будет зависеть только от их потенциала. Что до способа, у каждой семьи и кланы была своя особая техника, позволявшая в самый ответственный момент увеличить шанс на призыв более ценной планеты. Молодые уже собирались взмыть в небо и взлететь к десяти плавильням, но тут девушка с колокольчиком повернулась к Ван Буэлэ и холодно на него посмотрела. Её губы беззвучно задвигались, когда она отправила поток божественной воли. Я даю тебе последний шанс стать моим рабом-воителем. Обещаю тебе беззаботную жизнь в роскоши.